Глава восемьдесят восьмая. В Синем море. Пляж был пуст. Возможно, причиной тому стал вчерашний шторм, а может, свинцовые тучи, грозно нависшие над морем. Ветер нагнал их ночью, и теперь они утробно грохотали, скрывая в сером мареве вершины гор. Рита расположилась в излюбленном местечке среди здоровущих глыб. Обычно сюда никто не заходил. От палаточного городка далековато. Берег каменистый, да ещё и купаться запрещено. По крайней мере, так гласил щит, что возвышался над валунами. Осторожно, обвал, дно не обследовано, купаться запрещено. Перечёркнутый схематичный пловец гармонично дополнял грозное предупреждение. Рита не купалась. Лежала себе на рогожке и неспешно подедая принесённые абрикосы, наслаждалась финалом любовной истории. Муж ласково поцеловал меня и накрыл горячей ладонью округлившийся живот. Я смущённо зарделась, всё ещё не могла привыкнуть к новому статусу. Теперь я, Луна Стаи, истинная альфа и будущая мать наследника. Но разве это важно? куда важнее, что он смотрит на меня с бесконечной нежностью и безграничной любовью. Ты моё сокровище, тихо шепчет, опаляя шею дыханием. Мы будем вместе всегда. Моё сердце принадлежит тебе, тебе одной, отныне и навеки. Привстав на цыпочки, отвечаю на поцелуй, растворяюсь в нежности. Он мой, только мой. Лучший мужчина на свете. Всю жизнь я ждала его, его одного. Бр Эрита закрыла книгу и потянулась, переваривая последний абзац. Это ж надо так. Всё чудесно, все счастливы и все кругом в ванильном зефире. Эх, жаль в жизни так не бывает. Она вздохнула и задумчиво располовинила очередной абрикос. Сладкий они тут, но книжка всё равно слаще. Будто вот браслет пиликнул. Новое сообщение от абонента Папа. Глаза пробежали по строчкам и белеково улыбнулась. Так хвалиться уловом могут только истинные ценители рыбалки. К сообщению прилагался фотоотчет. Сияя загорелым торсом, отец демонстрировал внушительных размеров горбыля, а на следующем снимке в тельняшке и в залихватке, сдвинутой на бок без козырки, красовался дед. Садок у него был полон серебристой барабули. «Не жалеешь, что не осталось?» – спрашивал папа. «Нет, Рита не жалела. Она отлично провела время с семьей». Они вместе прошли по всесоюзному маршруту номер 30, и теперь ей хотелось уединения. Родные отнеслись к ее порыву с пониманием, однако настойчиво продолжали высылать зазывные кадры своих приключений. «Хитрецы», — подумала Беликова, принимаясь за эпилог. Но даже первой фразы не успела прочесть. Браслет снова настойчиво завибрировал. «Что там опять?» «А акулу на спиннинг поймали?» «Не иначе». Однако она ошиблась. Новое видеосообщение от абонента Асуми сообщил бот, и Маргарита хмыкнула. Молодец, самурайская дочь, крепко держит слово. Беликова попросила бывшую ассистентку приглядеть за джоном, и японка регулярно выходила на связь, сообщая, как поживает голубоглазый недокиборг. В последний раз Асуми писала, что Кавендиш после благополучного удаления модифицированных программ отправился на историческую родину. Рита открыла окошко с голозаписью и не смогла сдержать улыбки. Джон шагал к дому, увитому плющом. На встречу ему, сипла гавкая, выскочил багет. Пёс кинулся гостю в ноги, и Уильям, присев на корточки, ласково потрепал старика по загривку. Багет лезнул ему в лицо, и Джон рассмеялся. А на пороге, прижав руку к груди, стояла герцогиня Диванширская. Губы седовласой дамы дрожали, а глаза блестели. Опираясь на трость, она сделала шаг. Но покачнулась. Уильям в секунду преодолел разделявшее их расстояние и заключил бабушку в объятия. Запись оборвалась, и Рита вздохнула. «Стало быть, принц вернул себе память о прошлом?» «А это значит...» «Что ж, ты принял верное решение, Джон», подумала она и грустно улыбнулась. Она не жалела. «Нет, не жалела, ибо знала, что поступила правильно. Увы, это жизнь, а не любовный роман». Здесь встречаются такие удивительные вещи, как долг, ответственность и необходимость. И порой они превращаются в обстоятельства непреодолимой силы. Вот как сейчас, например. Маргарита вздохнула, глаза щипало. А, видимо, виной всему солёный воздух, не иначе. А дышать трудно из-за духоты. Вон гроза уже близко. Надо освежиться, решила Беликова и осмотрелась. Ни спасателей, ни патрульных на горизонте не наблюдалось. Систем слежения она тоже не разглядела. Откуда им тут взяться? Поправив купальник, Маргарита забралась на самый высокий валун и рыбкой sıганула в воду. Вошла ровно, без брызг, а когда вынырнула, махнула кролем, технично работая руками. Помогло. Отпустило. Надолго ли? Рита наделась, что надолго. Она перевернулась на спину и уставилась в серое небо. Как хорошо. Вода тёплая, точно парное молоко. Лёгкие волны боюкают, подхватывая тело. Мечта! Однако насладиться в полной мере не удалось. Рита углядела на берегу спасателя. Облачённый в загар и тёмные плавки, он смотрел на неё, приложив к колбу ладонь козырьком. «Вот же зараза!» — сердито подумала Беликова. «Сейчас ещё и штраф паяет!» И вдруг стало обидно. Обидно сильно-сильно, до самой печени. Она тут, понимаешь, душевные раны залечивает, а ей штраф! Ну уж нет. Рита осталась в воде. В знак протеста мужчина махнул рукой. Эйки за сраницу. Хочет, чтобы она вернулась, а сам плавки намочить боится. А вот фиг ему, назвался спасателем, так пусть спасает. Набрав в лёгкие воздуха, Маргарита ушла под воду. Нырялована хорошо, лучше всех в группе. Но в этот раз что-то пошло не так. Морская пучина обволакла грустным пульсирующим коконом, а из мрачных глубин вырвался странный звук, словно кто-то звал туда, вниз, в беспроглядную мглу. Беликова начала тонуть. Она сопротивлялась, билась, но неведомая сила упрямо тащила на дно, нарывая парализовать, обездвижить и проглотить. Призрачная, почти полностью скрытая тучами солнца, маячила над толщей воды и расплывалась кляксой. А зловещий голос нарастал, манил, лишал воли. «Рита!» «Нет, нет, я не хочу!» «Рита!» Кто-то схватил ее, и через мгновение она оказалась на поверхности. Жадно задышала, отплевываясь и моргая. «Рита! Рита!» Беликова разглядела взволнованное лицо и чуть не утонула снова. Рядом на волнах качался 39-й герц к Диванширский с собственной персоной. "Джон", выпалила она. "Ты напугал меня до чёртиков, Фрита. Он что, помнит её? Серьёзно? Как ты меня нашёл?" Зубы Маргариты стучали. Как ни крути, вода вдали от берега заметно прохладнее, а отнесло её прилично. "Чувствую, когда ты в беде." улыбнулся внезапный брюнет. "Забыла? Ну, тебе же удалили все модификации". "Разве нет?" Беликова смотрела на него и не верила глазам. "Неужели правда он? А может, всё-таки галлюцинация?" "Удалили", согласно кивнул Джон и притянул её вплотную. "Все, кроме одной. Она не удаляется, как не старайся". "Это какая же любовь к тебе". Он впился в её губы так страстно, что Лита на мгновение забыла, что под ними солёная синяя бездна, а до берега почти полкилометра.